Глава двадцать третья «Катя! Катя, просыпайся!» Кто-то тряс Катю за плечо. Она с трудом открыла глаза, как и не спала. В комнате темно. Который час? Между шторами с вечера осталась щель, и в окно сочился все тот же розовато-желтый свет уличного фонаря. В его лучах лицо Леночки было совсем белым. А глаза казались почти черными и смотрели куда-то мимо Кати, на подушку, где лежал ее мобильник на зарядке. Катя покосилась туда же. Половина седьмого. Лена горло после сна заложило, пришлось прокашляться. Ты чего? Рано же еще совсем. Катя, надо вставать! Все пропало, Кать! Я не могу ехать. Куда ехать? Как пропало? Почему? Катя села на кровати, пытаясь вытряхнуть из головы остатки сна. Голые плечи обдала холодом, из окна сквозила. Леночка собиралась ехать в лебяжье с крысой спасать сестру. Но при чем тут она? Попрощаться? Проводить? Елена Алексеевна! Леночка отодвинулась от нее и вцепилась в воротник своей темной водолазки, той же самой, в которой сидела вчера. Она что, не ложилась? И постель не расстелена. Катя смотрела, как соседка комкает воротник у горла и никак не могла понять, что той от нее надо. «Что, Елена Алексеевна?» «Она откуда-то обо всем узнала!» шепотом закричала Леночка. «Она не уезжала на ночь из колледжа. Она за мной следит. Если увидит, что меня нет на занятиях, сразу позвонит в Лебяжье. И тогда все пропало». «Они спрячут Маринку, и мы не сможем ее забрать!» Леночка вдруг бухнулась на колени возле кровати. Катя почти услышала глухой стук костей о линолеум. «Катя, пожалуйста, прошу тебя, съезди ты! Светлана Геннадьевна тебе все объяснит, а я не могу, не могу! Катя, ты поедешь, ты сможешь!» «Лена, но у меня же зачеты, я...» «Кать, всего один день!» Это ничего не значит для зачетов. Уже вечером все кончится. Пожалуйста, умоляю. Но... Но, Лен, ведь твоя сестра меня даже ни разу не видела. А если она мне не поверит? Разве Кры... Светлана Геннадьевна не может сама? Она поверит. Я ей напишу. Пришлю твою фотку. Катя, понимаешь, Светлана Геннадьевна будет отвлекать взрослых. Ну, у этих женщин. А ты пойдешь к Маринке. Это даже хорошо, что тебя там никто не знает. Никто ничего не заподозрит. Она уже будет готова. Быстро оденется, выйдет к тебе, и вы спрячетесь в машине. Кать, ну что мне для тебя сделать? Денег дать? Лена, что ты болтаешь? От слов о деньгах Кате стало противно. Какие деньги? Ты что думаешь, я у тебя вымогаю что-то? Леночка уткнулась лбом в спинку кровати и разрыдалась. «Прости, пожалуйста, я не хотела тебя обидеть, прости! Я уже просто не знаю, что мне делать, правда не знаю!» Тихо доносилась из-под завесы жидких темных волос. Кате стало еще тошнее. Она дотянулась до ночника на тумбочке, щелкнула кнопкой, подобрала под себя ноги, стараясь не коснуться Леночки, и спустила их на пол. «Я попробую, Лен. Хорошо, ладно, я попробую». Леночка перестала рыдать и подняла голову. Глаза опухли, на щеках и шее проступили красные пятна. «К «Катя, я...» — прерывисто выдохнула она и тут же подскочила. «Тебе одеться нужно. Вот твои джинсы, вот футболка». Она уже копошилась на Катиной полке в шкафу, вытаскивая оттуда одежду. «Лен, не надо!» — громко сказала Катя ей было неприятно что леночка шарится в ее вещах я сама оденусь умыться то можно есть еще время леночка дернулась и затолкала уже вытащенные вещи комком в шкаф умыться да есть она зайдет примерно в семь светлана геннадьевна отлично катя сгребла со спинки кровати полотенце нашарила ногами шлепанцы и пошла в душ никто ничего не заподозрит Ага, конечно, думала она, чистя зубы и разглядывая в зеркале свое заспанное лицо. То-то тот мужик сразу понял, что мы не местные, даже в деревню не пустил. Ну ладно, допустим, сейчас ее привезет Светлана Геннадьевна, и к дому Леночкиных родителей она проберется как-нибудь огородами. Сразу представилось их дачное общество зимой. Фанерные домики, заваленные снегом по самой крыше, Торчащие из сугробов макушки яблонь. Нет, ведь это деревня, там постоянно живут. Уж снег-то поди расчищают. Проберется огородами и также огородами уведет Марину. Надо надеть лыжные штаны, в которых она дежурит в коровнике, и заправить в ботинки, чтобы снега не начерпать. И шерстяные носки не забыть. Когда Катя вышла из ванной, Леночки в комнате не было. Катя в одном полотенце подбежала к шкафу и обернулась на скрип двери. «Вы что, еще даже не одеты?» Светлана Геннадьевна в розовом пуховике и шапке со стразами стояла в дверном проеме. «А Хорошилова где?» «Я... я не знаю». Катя замерла, кутаясь в полотенце. «Она была здесь. Она попросила, чтобы я с вами поехала». «А вы не собирались?» Крыса подняла тонко выщипанные брови. «Ладно». «Некогда рассусоливать. Одевайтесь быстрее!» Похоже, она не планировала выходить из комнаты, чтобы дать Кате спокойно одеться. Пришлось прятаться за дверкой шкафа, в попыхах натягивая колготки и носки. «Быстрее! Быстрее!» — торопила крыса. «Что вы нарядились, как на Северный полюс? В машине печка!» «Ну, быстрее же!» Катя все же натянула лыжные штаны и толстый свитер. Под цепким взглядом хирургички Сунула ноги в ботинки, застегнула куртку. Вдруг вспомнила про телефон и метнулась к кровати, чтобы снять его с зарядки. Крыса, уже успевшая выйти в коридор, громко вздохнула и цокнула языком. «Чернова! Давайте бегом, у нас нет времени!» Она развернулась и направилась к выходу из общежития. В коридоре было тихо, даже всевидящая баба Таня еще спала. Над головой дребезжала люминесцентная лампа. Крыса шла впереди, быстро и почти бесшумно. Катя, спотыкаясь о незавязанные шнурки, едва поспевала за ней. Они прошли через двор, тоже пустой, только где-то вдалеке шкрябала лопата дворника, и завернули за угол. У забора стояла белая машина, что-то вроде джипа, но совсем маленькая, как будто игрушечная. Катя не раз видела ее на парковке у колледжа, но не знала, кому она принадлежит. Двигатель тихо фырчал. Выхлопная труба откашливалась серым дымом. Светлана Геннадьевна открыла заднюю дверь. «Садитесь». Лена сказала, что вы... обойдемся без нее. нетерпеливо бросила крыса, перебирая ключи на связке. Пока Катя забиралась в салон, крыса смотрела поверх машины куда-то в сторону автобусной остановки. Потом вдруг напряглась. «Чернова, пригнитесь». «Что?» «На пол быстро!» «И сидите тихо, не вздумайте высунуться!» Катя растерянно повиновалась. Между задним и водительским сиденьем было совсем мало места. Воротник свитера ужасно щекотал нос. Хотелось чихать и зевать одновременно. «Света, доброе утро», — донеслось снаружи. «Я думала, у вас сегодня отгул». «Елена Алексеевна, которая вроде как ночевала в колледже». «Доброе», — отрывисто поздоровалась крыса. «Да мама приболела». Нужно было кое-что взять из клиники. Я все оформила, как полагается, не беспокойтесь. Так вы домой? Вас кто-то подменит завтра на зачете. Голос Елены Алексеевны стал строже. К зачету я вернусь, отрезала хирургичка. Сделаю укол, оставлю инструкции и назад поеду. Ну хорошо, если вы уверены, что успеете. Здоровья маме. Под сапогами Елены Алексеевны заскрипел снег. Катя извернулась и увидела в окно край ее белого капюшона. Светлана Геннадьевна проводила директрису взглядом, села на водительское сиденье и коротко пристукнула дверью. «Не высовывайтесь пока», — белела она, не оборачиваясь. «Выйдем из раздольного, можно будет сесть нормально». Машина заурчала, дернулась на укатанном снегу, развернулась и покатилась в сторону трассы. В салоне правда было натоплено. Катя вся взмокла, корчась на полу в лыжных штанах, пуховике и свитере. Ничего. Зато в лесу будет тепло, а не так, как когда они с Викой там в прошлый раз дубенели. Вдруг Марина выйдет не сразу, придется ждать. Скоро за окнами замелькали деревья и ребристые железные ограждения, которые в последние годы начали строить вдоль федеральных трасс. Так и не дождавшись разрешения, Катя зашевелилась, разогнулась и вползла на сиденье наклонилась, чтобы, наконец, завязать шнурки на ботинках. «Пристегнитесь!» — также не оборачиваясь бросила крыса. «Встречи с ГИБДД нам не нужны». Катя нашарила ремень безопасности, поразмыслила и скинула куртку перед тем, как пристегнуться. его часа четыре ехать, глупо будет все это время потеть в зимней одежде». Крыса вела машину молча, даже музыку не включила. Равномерный шум мотора убаюкивал. Катя то дремала, то выныривала из сна, а за окном были все те же снежные поля, редкие синие стрелки-указатели и голые черные деревья. В одно из таких пробуждений ей ужасно захотелось в туалет. В машине стало еще жарче, по спине ручьем тек пот. Катя думала, что они заедут на какую-нибудь заправку. Но крыса, судя по всему, не собиралась останавливаться до самого Лебяжьего. Придется попроситься. «Светлана Геннадьевна...» Крыса молчала. «Извините, пожалуйста». «Что?» — хрипловатый голос крысы звучал раздраженно. «Впрочем, как и всегда. Я...» — Катя прокашлялась. «Не начинать же так сразу про туалет, как маленькой. Я не совсем понимаю, что мне нужно будет делать» на месте поймете но я сказала объясню на месте катя замолчала в туалет захотелось еще сильнее но боязнь нарваться на гнев крысы пересилила они проехали еще несколько километров наконец катя не выдержала светлана геннадьевна остановитесь пожалуйста где нибудь на заправке бензина достаточно отрывисто бросила крыса я в туалет хочу возмущенно вскрикнула Катя. Крыса промолчала. Катя уже не знала, что и думать, но тут машина начала притормаживать, съехала к обочине и встала. «Ну!» — рявкнула крыса, не заглушая мотор. «Идите, Чернова!» «Куда?» — ошалела, спросила Катя. «В туалет!» «Но...» Присядете здесь, за машиной, с трассы не будет видно. У меня нет времени заезжать на заправку» потом вам понадобится кофе потом булочка Кате хотелось плакать от унижения все в порядке уговаривала она себя стаскивая штаны в закутке между машиной и грязным железным ограждением кожу обожгло холодом на глазах выступили слезы это всего лишь один день уже вечером она вернется в колледж чтобы что Катя снова забралась на заднее сиденье и пристегнулась, не дожидаясь нового окрика крысы. Та вывернула руль, выезжая на трассу. Вернется в колледж, чтобы провалить зачеты? Даже если она и сумеет их каким-то чудом сдать, что ее ждет дальше? Ясно, что. Возвращение в 218 комнату к Вике и Наде. Надя будет у нее на глазах миловаться с Андреем, Ну а чего такого? Катя же сама его бросила. Вика будет срывать на ней злобу, раз уж Леночки больше не окажется под рукой. Крыса будет унижать ее на занятиях, Елена Алексеевна будет недовольно отворачиваться. Учеба с каждым днем все сложнее, все непонятнее, и помощи ждать неоткуда. А если уйти из колледжа? На зарплату уборщицы или продавщицы квартиру в городе не снимешь? «Придется снова поступать. Но куда?» Наигралась в ветеринара. Горько подумала она какую-то не свою мысль. Пора и домой возвращаться. Становиться нянькой великовозрастному брату, отдавать зарплату матери, учиться на фармацевта, устраиваться в аптеку возле дома, чтобы пуховик в транспорте не обтирать. Тогда на три сезона хватит. Печальное Катина размышления прервала мелодия звонка. Крыса подскочила на сиденье. «Выключите телефон!» — прошепела она. «Дайте сюда!» «Не дам!» — запротестовала Катя. «Это мама!» Она нажала «Ответить» и услышала мамин голос, прерываемый помехами. Наверное, они уже довольно далеко уехали, связь была плохая. «Катюш!» — позвала в трубке мать. «Ну как ты? ты сдаешь?» «Привет, мам! Сдаю!» Отрапортовала Катя, стараясь звучать как можно бодрее. Не хотелось, чтобы мама начала расспрашивать ее о деталях. Вот только вчера английский сдала все в порядке. Ну, хорошо, голос у матери был усталым и умиротворенным. И у нас все хорошо. Мы с Максюшей решили, что в школу ему возвращаться не надо. Там все уже знают, что его. Про всю эту историю, Катюш. «Решили, что полгодика дома посидит, подготовится, а осенью будет поступать». «На кого поступать?» «Знала бы мама, что у Кати сейчас те же мысли, только на свой счет. «Что бы она сказала тогда?» «Он хочет на программиста». В голосе мамы слышалась гордость. «А программисты знаешь, сколько сейчас получают?» «Мам», — Катя обескураженно моргнула, — «а он потянет». У него ж одни двойки по математике были. А чего ж не потянуть? Он эти игры компьютерные вон как любит. Все карманные деньги на них тратит. Вот пусть эти игры и делает. Пусть ему такие же дурачки за это платят. Мам, но ведь делать игры и играть в них — это разные вещи. Ой, Катька, ты меня за дуру-то не держи. И так понятно, что разные. Вот он и пойдет учиться. «Есть очень хороший колледж для программистов в Новосибирске!» «Слушай, мам, но ведь это мощный компьютер нужен, да?» Забеспокоилась Катя. «А ты сама говоришь, он его продал?» «Купила я ему новый», — вздохнула мать. Катя почувствовала, что ей не хватает воздуха и вцепилась с свободной рукой в воротник свитера. «Катюш, ну ты что, завидуешь? Ребенку учиться надо!» Мамин тон изменился. Она как будто и нападала, и оправдывалась одновременно. Зато выучится, будет зарабатывать, вот и купит тебе квартиру. Ты же ему помогла, вот и он тебе поможет, как на ноги встанет. «А общежитие-то есть у этого колледжа?» Вдруг спросила Катя, вспомнив про Леночку и ее художественное училище. «Я слышала, что в Новосибирске с этим у многих проблемы». Мама замолчала. Катя даже отняла телефон от уха, чтобы проверить, не пропала ли связь. «Купила я ему. В ипотеку», — наконец отозвалась мама. Кате показалось, что воротник свитера сжался вокруг горла, не пропуская ни одной молекулы кислорода. «Там новостройки в том же районе, Кать. Квартирки маленькие, но недорогие совсем. Ну ведь не все наши деньги эти упыри забрали». Как раз на первый взнос и компьютер осталось. Но там сумма-то небольшая в итоге. Лет через десять уже и выплатим. Я про общежитие даже не думала, Кать. Мама чистила, будто боясь не успеть. Чтобы он опять в плохую компанию попал? Нет уж, пусть живет один. Чтобы никакого влияния улицы в этих общагах. Катя трясущимися руками нажала на сброс. Через секунду телефон замигал новым вызовом. «Ну-ка дайте мне сюда!» Крыса опять сбросила скорость, прижалась к обочине и совсем остановилась. Перегнувшись через сиденье, она выхватила у Кати из рук телефон и выключила его. «Мне тут ваши истерики не нужны!» — буркнула она. «Потом заберете!» Она бросила мобильник в бардачок и снова взялась за руль, выжидая, пока колонна грузовиков проедет мимо и можно будет вернуться на полосу. «Душно. Господи, как же душно!» Катя почувствовала, что ее сейчас вырвет, если она не сделает хотя бы глоток свежего воздуха. Почти на ощупь она нашла кнопку, опускающую стекло, и принялась изо всех сил на нее давить. Стекло не реагировало. «Что вы там возитесь?» — недовольно оглянулась Светлана Геннадьевна. «Окна заблокированы, нечего грязь по трассе собирать». «Мне, мне!» — забормотала Катя. «Душно. Да что вы там мекаете, Чернова?» Катя глубоко дышала, стараясь поймать последние крохи воздуха. Светлана Геннадьевна тяжело вздохнула и заглушила мотор. Открыла бардачок, пошарила там, чем-то зашуршала, забулькала. Вышла из машины и рывком открыла Катину дверь. «Вылезайте, ну!» Катя вылезла. Холодный воздух, смешанный с бензиновым выхлопом, тут же ударил в голову, и она зашаталась, как пьяная. «Вы что, не завтракали?» «Нет, я... я не успела, просто Леночка... Лена... она...» «Тошнит?» — деловито прервала ее крыса. «Или перестала?» «Вроде... вроде перестала». Катя дико оглядывалась по сторонам. Грузовики проехали, и стало немного тише. «Тогда пейте». Крыса сунула в руку Кате бутылку с водой и маленькую белую таблетку. «Что это?» «Успокоительное». «Зачем?» «Чтобы вы мне свои сопли на сиденье не мазали». Крыса закатила глаза. «У нас есть дело, которое надо делать. Пейте». Катя послушно положила таблетку на язык и запила минералкой. «В туалет не надо» сварливо осведомилась крыса заталкивая ее обратно на сиденье и пристегивая ремнем я чувствую себя нянечкой в детском саду все потребности закрыли чернова да язык все еще заплетался и для внятности катя закивала светлана геннадьевна закрыла катину дверь села в машину и повернула ключ зажигания мотор завелся и они снова выехали на дорогу что там у вас случилось — внезапно спросила она. — Мама? Так же внезапно вырвалась у Кати. — Что, мама? — Она... — Мне бабушка оставила квартиру, начала сбивчиво объяснять Катя, а брат угодил в тюрьму, попался на нехорошем, и... — все ясно, — усмехнулась крыса, не поворачивая головы. В зеркало Катя видела ее прищуренные внимательные глаза в обрамлении густо накрашенных черным ресниц. Старшую дочь принесли в жертву интересам семьи. «Да я не... Я... Ладно, пусть, но... Оказывается, там остались какие-то деньги, и... И... И мама купила... Купила квартиру... Брату закончила за нее крыса. Ну что ж, логично. Она надеется, что вы выйдете замуж, и квартира вам не понадобится». Катя не ответила. На нее накатило тупое, непробиваемое спокойствие. Снова потянула в сон. «Надо было вам так и сделать», — вдруг снова заговорила крыса. Мотор гудел, машина набирала скорость, она не оборачивалась, но Катя хорошо ее слышала. «Какой из вас врач?» «Вы что думаете, для ветеринара главное — быть добреньким и убогих жалеть?» «Врач должен быть разумным» ответственным, уметь принимать решения. Решение принимать, черново, а не идти у других на поводу. Вы куда там собирались? В консерваторию? Не поступили и пошли туда, куда без экзаменов брали. Прекрасно. Нормальный человек вернулся бы домой, подготовился получше и на следующий год поступил, куда собирался. Но это нормальный, у кого воля есть. А безвольные, вроде вас с Хорошиловой, только болтаются, как говно в проруби. Куда толкнут, туда их и несет. Неудивительно, что вы сдулись на третьем курсе. Жизнь вообще не для вас. Надо было сразу после школы выходить замуж и сидеть на кухне. Пеленки гладить. Последние слова она прямо-таки выплюнула, вцепившись в руль. Катя могла бы сказать, что при всем своем безволии это именно она едет сейчас с крысой спасать неизвестную ей девчонку от сектантов. Но у нее не было ни сил, ни желания спорить. Она привалилась к дверце, прижалась лбом к стеклу и наблюдала, как грязно-белые поля за окном сменяются околками царапающих небо голых берез. Крыса права. Всю жизнь она живет по указке других. Попробовала дернуться один раз с этой консерваторией, и вот что вышло. Наверное, и помру так. Мрачно хихикнула она про себя. Когда скажут? Почему-то эта мысль очень ее развеселила. Она мелко затряслась и сжала губы, стараясь подавить неуместный смех. Рыса покосилась на нее в водительское зеркало, но почему-то промолчала. Трасса повернула, пошла под уклон. Машина вильнула на развязке, прогрохотала по железнодорожному переезду и по сторонам замелькали дома. Несколько панельных девятиэтажек, хрущевки, частный сектор, снова поля и лес вдалеке. Теперь Катя узнавала дорогу, по которой тряский автобус вез их с Викой в Сергеево. Крыса вела уверенно, быстро, плотный снежный покров сглаживал ямы на дороге, Ровное покачивание и гудение убаюкивало. А может, это действовала таблетка. Потом машина свернула на проселок, как и в тот раз, засыпанный рыхлым снегом. Скорость резко упала, мотор загудел громче. Светлана Геннадьевна сжала зубы и стиснула руль. Катя видела в зеркало, как углубилась складка между ее бровей. Из гладкой прически Выбилась прядь и прилипла к потному лбу. Самое время было бы спросить, что надо будет делать, когда они доберутся. Но лезть к крысе в таком состоянии себе дороже. В конце концов, что сложного? Она ее высадит, покажет нужный дом. Леночка говорила, там их всего пятнадцать или двадцать, заблудиться вроде бы и негде. Катя вяло пошевелилась, когда под колесами загремело железо моста. «Что, опять тошнит?» — обернулась крыса. «Нет». «И на том, спасибо. Уже недалеко». «Все-таки что мне нужно будет?» — рискнула Катя. «Увидите, когда приедем». За окнами потемнело. Машина вкатилась в ельник, запереваливалась по корням. Катя прилипла к окну. Ей почему-то ужасно захотелось увидеть тот камень. Это ведь он якобы расцвел. Хотя на дворе декабрь. Какие цветы? Ей даже показалось, что она различает между деревьями знакомое темное пятно, но они проехали мимо, не притормозив. Минут через пять елки кончились, и Катя увидела впереди деревенскую улицу, широкую, расчищенную от снега, даже с фонарями, которые, правда, сейчас не горели. По обеим сторонам стояли дома, довольно большие. По крайней мере, больше дачных домиков в бабушкином СНТ. Крепкие, на высоких фундаментах. И все какие-то похожие, как будто построенные одним человеком. Из некоторых труб в серое небо с голубыми проплешинами поднимались дымки. Другие дома стояли тихо. Катя завертела головой. Интересно, который Леночкин? И они что, так и поедут по главной улице у всех на виду? Крыса как будто подслушала ее мысли. «Пригнитесь, Чернова! Не надо, чтобы вас тут видели!» Катя послушно сползла по сиденью. «Надо собраться, ведь сейчас от нее потребуются решительные действия. Хорошо бы крыса хоть дорогу ей показала, прежде чем идти отвлекать этих теток». Улица завернула, и вдруг кончилась, неожиданно, как обрубленная. За околицей... Темной стеной стоял лес. «Приехали», — уронила крыса. «Подъем». Машина стояла у высокого забора, из-за которого виднелась только красная жестяная крыша. Катя щелкнула замком ремня, потянулась, разминая затекшие ноги. По икрам забегали колючие мурашки. «Чернова, что вы там возитесь?» Крыса уже стояла у калитки, нетерпеливо на нее поглядывая. «Что-то было не так». Разве Катя не должна сейчас огородами красться к дому Леночки? Или это он и есть? В таком случае не очень-то тайно они подъехали. Катя выбралась из машины, на ходу застегивая куртку. В тот самый момент, когда она захлопнула пассажирскую дверь, за забором лязгнула, и калитка отворилась, выпуская невысокую сухонькую фигуру, замотанную в пеструю шаль. «Но здравствуй, Катерина!» — сказала старуха, цепко беря Катю за руку повыше локтя. — Мы тебя ждали, пирогов напекли. Голодная поди с дороги-то. Пойдем, пойдем, чайку выпьем.